Урок пятый. Благодарность за здоровье. Благодарны ли вы за хорошее самочувствие, или взываете к нему только в моменты недомогания? Благодарны ли вы за хороший сон ночью, или принимаете его как должное и вспоминаете только в дни недосыпа? Благодарны ли вы за ежедневную жизнь? Здоровье ⁇ это дар жизни то, что у вас есть, и то, что приобретаете каждый день. Мы должны благодарить Вселенную за хорошее самочувствие, и тогда его станет больше. Благодарность — один из самых быстрых, из известных мне способов обеспечить себе крепкое здоровье. Если вы регулярно будете практиковать ее, ваша жизнь и здоровье начнут меняться. И чем чаще будете благодарить, тем стремительнее начнутся изменения и для ума, и для тела. Благодарность не только множит все хорошее в нашей жизни, но еще и устраняет негатив, включая болезни. Независимо от того, в какой жизненной ситуации вы сейчас находитесь, всегда найдется то, за что можно и нужно благодарить. Сила благодарности ликвидирует любой дискомфорт в вашей жизни, какую бы форму он ни принял. Благодарность творит чудеса. Благодарность способна творить чудеса, двигать горы и раздвигать моря, а еще может исцелить любую болезнь. Если не верите в то, что благодарность может сделать для вашего тела, послушайте эти невероятные истории. У молодой женщины диагностировали алопецию известную также как выпадение волос или облысение. Она с пугающей скоростью начала терять клочки волос. За несколько лет перепробовала всевозможные лекарства, но результата не было и, казалось, только ускоряло выпадение волос. В конце концов, девушка осознала свой самый большой страх — полностью облысеть. Все врачи говорили ей, что процесс необратим. Последнее, что оставалось, — болезненная пересадка волос или парик. Она не собиралась мириться с этим. Просто взяла и развесила по всей комнате плакаты с надписями «Спасибо за мои натуральные красивые черные волосы». Она нарисовала себя с пышной шевелюрой и продолжала повторять «Спасибо за мое исцеление». Это было в 2008 году. Поначалу ей пришлось нелегко, но уже спустя несколько месяцев она по-настоящему начала ощущать истинность этих слов хотя физически к этому моменту ничего не изменилось. К 2009 году на ее голове выросли первые островки волос. И всего через три года они полностью отросли. Длинные, густые, свои. Будем же благодарны за здоровые волосы. У другой героини функциональность почек снизилась до 30% и стремительно ухудшалась с каждым днем. Она мечтала жить полной жизнью с семьей и поэтому отказалась принять негативный прогноз врачей. И днем, и ночью она старалась чувствовать, верить и осознавать, что исцеляется. А главное — искренне благодарить за свое здоровье. Группа врачей, работавших с ней, была в шоке от стремительного и полного выздоровления, которое женщина объясняла силой благодарности. «Будем же благодарны», за наши здоровые почки. Мечты молодой пары о пополнении в семье разбились в дребезге, когда их сын родился мертвым. Вскоре после этого у девушки обнаружили болезнь, которая деактивировала ее репродуктивную систему. Им с мужем сказали, что она больше не сможет иметь детей. Несмотря на горе от потери, пара решила взять дело в свои руки. Каждое утро они благодарили Вселенную за то, что ждут малыша хотя это было не так. Затем они перечисляли все, за что хотели поблагодарить, концентрируясь только на положительных моментах. Через год, вопреки всем медицинским заключениям, девушке удалось забеременеть еще раз, их невероятными двойняшками, мальчиком и девочкой. Будем же благодарны за жизнь. Исцеляющая сила благодарности Благодарность увеличивает естественный приток здоровья и может помочь телу исцелиться гораздо быстрее. Это доказали многочисленные исследования. Сила благодарности работает в паре с качественным уходом за телом, питанием и необходимой медицинской помощью. Когда в работе тела наступает сбой, вполне естественно испытывать негативные чувства на этот счет: Стресс, тревогу, разочарование или страх. Увы, они обладают обратным эффектом, еще больше угнетают здоровье. Чтобы не допустить этого, вам нужно заменить негативные эмоции на позитивные. Самый простой способ сделать это поблагодарить. Благодарность гарантирует, что вы притянете в свою жизнь еще больше здоровья. Она снимет стресс и напряжение в теле и разуме. Как показали научные исследования, стресс лежит в основе многих заболеваний, а люди, практикующие благодарность, выздоравливают быстрее и живут на 7 лет дольше. Это вполне логично, ведь согласно закону притяжения, все, за что вы благодарите, множится. Простая математика. Степень вашей благодарности прямо пропорциональна состоянию здоровья. Чем больше вы благодарите, тем больше сил у вас будет. Когда начнете практиковать благодарность, сразу же заметите улучшение. Небольшой дискомфорт, родинки и шрамы начнут волшебным образом исчезать, и вы заметите, что жизненная энергия и сила, а значит и счастье, заметно возрастут. Возможно, сейчас вы нездоровы или испытываете сильную боль, но продолжаете получать драгоценный дар здоровья и вы можете быть благодарны за это. В трудные периоды, в моменты боли бывает сложно испытывать благодарность, но даже крохотная ее часть помогает увеличивать приток здоровья в тело. С другой стороны, когда вы сосредоточены на чем то что вам не нравится в вашем теле, вряд ли вы благодарите его. Подумайте об этом. По закону притяжения, недовольство своим телом или жалобы на него влекут за собой новые проблемы, а могут и поставить ваше здоровье под угрозу. Благодарите свое тело за все, вместо того, чтобы искать в нем недостатки. Каждый раз, когда у вас возникает мысль о том, что в вашем теле что-то не так, вспомните, что все клетки внутри вашего тела разделяют ваши чувства и реагируют соответствующим образом. Вместо этого от всего сердца скажите «спасибо» за то, что вам нравится в вашем теле. А на то, что не нравится, просто не обращайте внимания. Благодарность за ваше великолепное тело. Подумайте обо всех частях вашего тела, которые вы по-настоящему цените и любите. Думайте о своих ногах и ступнях. Это главное средство передвижения в вашей жизни. Вы используете их, чтобы вставать, сидеть, танцевать, делать упражнения, подниматься по лестнице, водить автомобиль и, самое главное, ходить. Эта возможность дает нам свободу наслаждаться жизнью. Скажите «Спасибо за мои ноги и ступни» и сделайте это искренне. Подумайте о руках и кистях. Сколько вещей вы поднимаете и держите ими в течение дня? Руки ваши главные инструменты, вы регулярно пользуетесь ими изо дня в день. Скажите спасибо за мои руки, кисти и пальцы. А ваши удивительные чувства! Чувство вкуса доставляет вам столько удовольствия в течение дня, когда вы едите и пьете. Скажите Спасибо за мое потрясающее чувство вкуса. Ваше обоняние позволяет ощущать тонкие ароматы жизни. Скажите «Спасибо за мое чуткое обоняние». Осязание позволяет вам ободряюще обнять близких, а ощущение прикосновения — одно из самых ценных в жизни. Скажите «Спасибо за мое драгоценное осязание». Что уж говорить о наших чудесных глазах. Они позволяют видеть лица близких и друзей читать книги, газеты и электронные письма, смотреть телевизор, видеть красоту вокруг и, самое главное, свой путь в жизни. Скажите «Спасибо за мои глаза, с помощью которых я могу видеть весь мир». Без ушей и слуха вы не смогли бы пользоваться телефоном, знакомиться с новой музыкой, слушать радио, разговаривать с близкими и слышать звуки окружающего мира. Скажите. «Спасибо за мой слух». Использование любого органа чувств было бы невозможно без мозга, который обрабатывает более миллиона сообщений в секунду. Именно ваш мозг позволяет вам чувствовать и ощущать жизнь. В мире нет ни одной технологии, которая могла бы воспроизвести что-то подобное. Скажите «Спасибо за мой мозг и прекрасный ум». Подумайте об органах, поддерживающих жизнь в вашем теле. Они регулярно очищают и обновляют вас изнутри. Свою работу они выполняют автоматически. Вам не приходится даже думать об этом. Скажите. Спасибо, органы, за прекрасную работу. А ваша удивительная иммунная система. Она усердно работает, чтобы поддерживать ваше здоровье и исцелять вас. Скажите. Спасибо за мою иммунную систему. Но самое невероятное, что есть в вашем теле среди чувств, систем, функций или любых органов — это сердце. Оно управляет жизнью всех остальных органов, ведь именно оно поддерживает жизнь в каждой системе вашего тела. Скажите «Спасибо за моё сильное и здоровое сердце». Всё ваше тело — уникальная лаборатория, И ничто даже близко не может повторить ее великолепие. Вы чудо. Скажите, спасибо за мое роскошное тело. Благодарность за пищу. Еще один действенный способ использовать благодарность в отношении здоровья ⁇⁇ благодарить за пищу, которую вы даете телу. Благодарность за еду перед тем, как начать есть — традиция, которой следуют уже больше тысячи лет. Она восходит к древним египтянам. Они верили, что благословение пищи и воды с благодарностью очищает все, что они благословляют. В 21 веке, учитывая нынешний ритм жизни, люди не уделяют большого внимания благодарности за еду. Если учесть теории и открытия, сделанные в области квантовой физики за последнее время, например, эффект наблюдателя, древние египтяне вполне возможно могли быть правы. В квантовой физике эффектом наблюдателя называют теорию, согласно которой любое наблюдение за явлением или предметом неизбежно меняет его. Представьте себе, сосредоточив благодарность на еде и напитках, вы могли бы менять их энергетическую структуру и очищать так, чтобы пища позитивно влияла на ваше самочувствие. Именно это и происходит, когда вы благословляете еду, меняете структуру пищи и ее воздействие на ваше тело. Благословение воды с любовью и благодарностью делает то же самое. Пища нужна нам для того, чтобы жить, думать, чувствовать себя хорошо и поддерживать здоровье. Нам есть за что благодарить еду. Прежде чем съесть или выпить что-нибудь, будь то закуска, кусочек фрукта, чай или стакан воды, посмотрите на еду и мысленно скажите «Спасибо». Почувствуйте любовь и благодарность. Следите за тем, чтобы разговоры за столом были приятными и позитивными. И если сможете, по-настоящему смакуйте еду, хотя бы один кусочек. Это не только повысит удовольствие от еды, но и улучшит ваше здоровье и самочувствие. Одна женщина написала мне, как боролась с большим избыточным весом. Несмотря на строгую диету и ежедневные занятия в тренажерном зале, у нее не получалось сбросить ни одного килограмма. Тогда она решила попробовать что-то новое, а именно осознанное питание. Женщина благословляла еду, прежде чем откусить кусочек, смаковала ее и молилась, чтобы пища питала ее тело. Эффект был почти мгновенным. Она перестала испытывать тягу к еде и зацикливаться на ней. Меньше беспокоилась о том, что полезно для здоровья и может заставить ее прибавить в весе. Женщина ела, что хотела и когда хотела. Она составила список того за что уже была благодарна, и поблагодарила Вселенную за все, что сможет сделать, как только достигнет своего целевого веса. Одним из пунктов была примерка свадебного платья ее мечты. В течение месяца ей удалось сбросить более трети веса и приблизиться к идеальному размеру. Все это произошло благодаря обретенной благодарности и признательности за еду и себя. Будем же благодарны за еду и здоровье, которое она дает. Благодарность — это великий множитель хорошего. Поэтому говорите спасибо за свое здоровье. Его не купить за все деньги мира, потому что это дар жизни. Больше всего на свете благодарите за свое здоровье. Благодарность — гарантия того, что ваше здоровье будет становиться все лучше и лучше.